Глава 22 Тут уж кто угодно бы отвлёкся. Мы снова инстинктивно отпрянули, вернувшись к наблюдению за схваткой. И было на что посмотреть. Драконы сталкивались в воздухе, высекая искры льда и пламени, врезались друг в друга всё яростнее, ожесточённее, пересекались, извивались, сражались. А потом снова нырнули вниз, к храму. На огромной скорости они врезались в него, разнося всё вдребезги. Огромные обломки разлетелись в разные стороны. Кайран помог мне подняться, вскочил на ноги хин Стражи помогли подняться Юми, и все вместе мы отбежали ещё чуть дальше. Замерли. Огромные куски некогда бывшего храма были разбросаны вокруг нас. Обернулась, осознавая, что моё дыхание стало настолько громким, что я от него глохла. Сердце колотилось от страха, но Кайран держал меня, готовый в любой момент сорваться и бежать дальше. Хин плевался и продолжал наполовину ругаться, наполовину возмущаться. Драконы снова взлетели ввысь, столкнулись пару раз, а потом я заметила, как Юншен поудобнее взялся за поводье и направил своего дракона к воде. Тот взревел, сопротивлялся, извивался, но Юншен... Пусть вдалеке его едва ли можно было разглядеть, но та дикая уверенность, с которой он усмирял хоть и магию, но всё же в ипостаси дракона, пылала ярче самого огня. Дракон попытался вильнуть в сторону, как и все разы до этого, но не успел. Стремительно нырнул в воды моря, которые мы за утёсом пока не видели. Затем вихрь взметнулся, хин резко ударил ногой по земле — и подняла нас наверх почти до облаков, как мне показалось. Мы поднимались всё выше и выше, как и две огромные волны, разошедшиеся в разные стороны. Словно соревнуясь, стихии стремились в небо, грозясь перебороть друг друга. Море побеждало. Хин рычал от злости, от того, что не поспевал. Нас могло накрыть этой волной, и тогда... Но внезапно откуда-то сбоку в волну слева... Врезался второй дракон. Вместе со снежной бурей он прорвался сквозь одну волну и устремился во вторую. Стихия разлетелась брызгами, достала до нас проливным дождём. Все рухнули на плиту из земли, которую продолжал поднимать Хин. Дракон, на котором летала Мора, принялся мучительно извиваться, будто ему стало больно. «Уронит» произнесла тихо-тихо Юми, а я только сейчас заметила, что она лежит рядом. Колдунья вдруг подскочила на ноги, разразилась одним незнакомым словом, которое оглушило похлеще разбивающихся оскалы волн. Эхо прокатилось алой вспышкой, добралось до дракона, будто подрезало его, замедлило падение, но дракон всё равно падал в буйное, неспокойное море. Волны начали опадать, до нас не достали. Хин убедился, что внизу безопасно, и начал медленно опускать плиту. Я нетерпеливо подбежала к краю. Хин сам разминал ноги, собираясь рвануть сразу же, как только мы окажемся внизу. Ещё немного, ну же. Кайран поймал меня за руку. Я хотела была возмутиться, но он лишь сжал мою ладонь и побежал вместе со мной. Как и Хин с другой стороны. Мы бежали по мокрой скользкой земле к краю утёса. Море буйствовало, билось об утёс, доставая до края скалы. Туман, что больше походил на пелену от столкновения огня и льда, внезапно развеялся. Мы замерли, наблюдая за происходящим. Мурашки по коже от того, что мы видели. Неспешной походкой к нам шёл Кине, перекинув через плечо Юншена. Мору он тащит в другой руке, держа поперёк живота. «Как? Как?» Мысли путались, но отвлёк Хин, первым бросился к брату. Мы поспешили следом. Кинэ притормозил, бережно уложил принцессу на землю, передал Юншена Хину. Последний от переизбытка чувств рухнул на землю, с трудом удерживая Юншена. Исполнив свои обязательства, кине обессиленно рухнул на колени. Сама не поняла, как бросилась к нему, подхватила и обняла. Он промок до нитки, дрожал, устал, дыхание хрипело, сердце пропускало удары, он едва держался. Он... Сама не поняла, как слёзы обожгли щёки. Он... Он нашёл в себе силы приобнять меня, уткнулся лбом мне в плечо и на некоторое время отключился. «Юншен! Юншен!» — тряс брата хин «Проснись уже, чтоб тебя!» Он хлестнул брата по щекам. Тот поморщился. Но почему Хина не поразила боль? Потому что он ведь не делал ничего плохого, отчаянно пытался привести брата в чувство Кайран подошёл к море и попытался усадить её. Она была без сознания, бледная, уставшая, под глазами тёмные круги. Волосы промокли, мешались. Словно злостные водоросли в пучине, они оплели её шею, будто душили. Кайран осторожно открыл её бледное лицо, распутал белые жгуты на горле. «Юншен!» Теперь окрик Хина был полон надежды. «Отвали!» — наотмашь ударил Юншен брата. Хин, от большой любви обнимая, немного придушил старшего брата. Юншен закашлялся. Трава была мокрой Юншен то и дело поскальзывался. Устал. Столько магии он давно не использовал, хотя, если задуматься, вообще никогда. Но, несмотря на усталость и обессиленность, он нашел Мору, цепким злым взглядом, и вознамерился сотворить огонь. «Юншен, нет!» — воскликнула я. Он перевёл на меня уставшие глаза. «Нельзя! Хин тебя хлестал, помнишь? Но ему за это не прилетело. Но когда он хотел тронуть Мору, его накрыло». «Это твои аргументы?» — разозлился Хин. «Мора спасла нас», — не теряла из виду алые глаза Юншена. «Она могла бы сбежать, могла бы убить нас сама. Но она спасла нам жизнь, даже ценой своего секрета». Юншен стиснул зубы и заорал от вспышки ненависти и бессилия. Ударил вспыхнувшим кулаком по земле, и та вмиг высохла — Ещё бы чуть-чуть, и он бы всё спалил». «Кто?» — Юншин выпрямился, всё ещё находя взглядом меня. «Кто она такая? Почему?» «Мы можем поговорить», — предложила я. «Можем не драться». «Она!» «Что?» — теперь я разозлилась. «Она защищалась? Ты напал на неё». «У неё сила стихии!» Глаза Юншена стали огненно алыми, тело снова задымилось. «Никто, никто, кроме наследников драконов, не обладает такой силой!» «Ты должен дать ей шанс хотя бы объясниться!» «Нет!» Юншен ловко подскочил на ноги, метнулся к море. Я закричала. Кайран попытался её защитить, но огонь хлестнул его и отбросил в сторону. Кайран закашлялся, будто дым попал в лёгкие, но подняться уже не было сил. Юншен собрал целую сферу из беспощадного огня, занося его над всё ещё бессознательным телом принцессы Севера. Я дёрнулась, но уверенная охватка Кина меня остановила, вопросительно заглянула в его тёмные уставшие глаза и доверилась ему. Обернулась, наблюдая. Как и все остальные, я ждала, когда гнев Юншена обрушится на мору. Та даже не поняла бы, наверное, что произошло. Она выглядела так, будто спала глубоким сном. Слишком глубоким, чтобы можно было когда-нибудь проснуться. Совсем бледная, она почти сливалась с цветом своих волос. Белый снег. Но Юншен не смог. Пламя в его глазах потухло, пронеслось всполохом согревающего тепла над землёй и погасло. Исчезло. Растворившись, он продолжал смотреть на Мору и погружался в уныние. Для него это было сродни трагедии. Он переживал из-за собственной коронации, но если задуматься, вот драконы вернутся и объявят испытания. И Мора могла бы претендовать на трон. Всё, к чему Юншена готовили всю его жизнь, утекало, словно вода сквозь пальцы. Но он никогда не был убийцей. Через время посмотрел на меня. «Ты понимаешь, что я сделал?» Спросил он меня. Кивнула. «Ты пощадил её?» Озвучила. «Потому что ты — принц-дракон. Наследник, которого выбрали сами драконы, и ты докажешь это снова. Когда придёт время и объявят испытание, ты пройдёшь его и будешь признан драконами». «Только это, слышишь?» «Только этот поступок определяет тебя. Ты её пощадил». Веки Моры дрогнули, она открыла глаза и невидящим взглядом посмотрела на Юншена. Он знал, что она проснулась. Набрался смелости, взглянул на неё, наклонился, взял на руки. Она ахнула от неожиданности, робко ухватилась за него, но была слишком слаба, поэтому уронила голову ему на плечо, и снова провалилась в сон. Юншен уверенно понёс её к повозкам. Поднялся к Кине. Я подошла к Кайрану и хотела помочь, но он лишь отмахнулся, недовольный, что ему так сильно прилетело, и поднялся на ноги сам. Заметила Юми. Она стояла поодаль и совсем наблюдала со стороны. Юншен намеренно обошёл её, чтобы не выслушивать очередную порцию колкостей. Он был к этому не готов. Ни к чему из того, что случилось сегодня вечером. Когда мы вернулись к повозкам, стало очевидно, что доиты напали на них первым делом, но Кайран отбился. Пострадали несколько человек, но лекарь уже обработал их раны. Стражи, хоть и смертельно устали, всё-таки разбили временный лагерь. Помогал кто как мог, но в итоге все свалились, где попало, в желании просто отдохнуть. Так все и проспали до утра. Проснулась с первыми лучами. Подумала, что тепло, и только теперь обнаружила Юми под боком. Когда она... Неважно, она тоже устала. Всё ещё в окровавленном рекаме выглядела она не лучшим образом. Но лагерь постепенно просыпался. Слуги приготовили завтрак, мы молча сели вокруг костра и поели. Никто не разговаривал, все молчали. Только один раз страж, что отвечал за наш маршрут, сообщил, что в часе пути от нас постоялый двор. Там мы собирались отдохнуть после всех приключений. Кажется, мы заняли весь постоялый двор. Хозяин, конечно, не мог отказать наследникам-драконам, только нетерпеливо спросил. «Я видел страшную волну. Это драконы вернулись?» «Нет, это я», — мрачно ответил Юншен, — мечтая о нормальном сне. Больше он ничего не сказал. Но ну, на следующий день, когда мы хоть немного выспались и были способны спуститься в общий зал и поесть, оказалось, что у Юншена появилось новое прозвище. Парочка путешественников остановилась на постоялом дворе, и пока нас не заметили, только и делали, что шептались о большой волне. «Убийца драконов и гроза морей!» — воскликнул один из путешественников — Потом они, правда, спешно сбежали, но стало вполне очевидно, что они разнесут это новое прозвище ко всему югу, если не дальше. Это был первый горячий обед, за которым мы все собрались вместе за долгие дни. Все ещё уставшие, не до конца осознавшие всё произошедшее, но всё-таки сидели за одним, почти, столом. Юншен и Хин сидели рядом, мрачные, подавленные. Хин... Без закусок и каких-либо церемоний начал хлестать вино пиалу за пиалой. Но Юншен его не одёрнул. Ел без интереса, будто ему просто нужно было себя чем-то занять. Кинэ сидел за ними, опять в тени, мрачный, но не упускающий из виду ни одной детали. Мы с Морой расположились рядом, напротив братьев. Я тоже была подавленной и уставшей. Но это было ничем по сравнению с Морой. Вот она выглядела так, будто из неё выкачали всю кровь. Снова её белоснежная кожа почти сливалась с цветом волос. Кайран сидел за нами, и, если задуматься, это выглядело забавно. Два воина за нашими спинами. Только вот Кине был из-за меня, что он и передавал мне взглядами. Но я в этом не сомневалась. Обеденный зал был просторным, тихим. Спокойным. После перепадов температур спокойное летнее утро, согретое зноем, казалось менее реальным. Лучи солнца, доставая до нас через открытые двери, ведущие в небольшой внутренний садик, всё ещё полили. Но сквозняк, что образовывался из-за распахнутых дверей, прогонял жару. «Ладно». Когда молчать уже не было сил, заговорил Юншен. «Очевидно, нам нужно о многом поговорить». Я встретилась с ним взглядом, и в моих глазах появилась надежда, что Юншен, конечно же, понял. В ответ я заметила тень вины. «Но сначала мы разберёмся с главным», — заключил он уверенно, а потом посмотрел на Кайрана. «Непричастные должны уйти».